Бергер ушел и вскоре вернулся с тремя зеками. Они отвязали Моссе, когда петля вокруг шеи ослабла, застоявшийся воздух со свистом вырвался из легких. Крюки на стене были укреплены на небольшой высоте, лишь бы казненный не доставал до полу ногами. Это намного продлевало смертные муки. На нормальной виселице при падении с большой высоты смерть обычно наступает сразу от перелома шейных позвонков. Тысячелетний рейх внес и тут свои новшества. По сути, повешение было превращено в медленное удушение. Просто убивать было мало, хотелось убивать медленно и как можно мучительней. Одним из первых актов гуманности, принятых новым режимом, было упразднение гильотины. Вместо нее была введена казнь по древнему образцу — обезглавливать жертву топором палача. Теперь Моссе лежал на полу совсем голый, ногти на руках были обломаны, под ними застряла известковая пыль. Задыхаясь, он царапал ногтями стену. на стене тоже остались следы. Сотни повешенных процарапали в этом месте уже вполне заметные выемки. И там, где болтались ноги, тоже. Бергер разложил одежду и башмаки Моссе по соответствующим кучкам. Он взглянул на стол Дрейера. Очков там не было. И на горке бумаг, замызганных писем и прочего бесполезного хлама, что извлекался из карманов жертв, их тоже не было. Дрейер сосредоточенно склонился над столом. Он работал, не поднимая головы. «Что это?» — спросила Рут Холланд. Бухер прислушался. «Птица. Птица поет». Дрост, наверное. Дрост, ну да, так рано по весне никто другой и не поет, это точно. Дрост, я теперь припоминаю. Они сидели на корточках, каждый по свою сторону двойной ограды из колючей проволоки, что отделяла женские бараки от малого лагеря. Их свидание не особенно бросалось в глаза. В малом лагере сейчас набиралось уже столько народу, что зэки сидели и лежали повсюду. Кроме того, часовые на вышках ушли со своих постов, их время кончилось, а смены они так и не дождались. В малом лагере теперь и такое было не в диковинку. Покидать посты часовым запрещалось категорически, но дисциплина в части давно уже была не та. Солнце стояло низко, отблески его внизу в окнах города отсвечивали багрянцем. Целая улица, до которой еще не добрались бомбы, казалась объята пламенем, полыхающим в окнах домов. В реке отражалось тревожное, неспокойное небо. — Где он поет? — Да вон там. Видишь, вон где деревья. Рут, Холланд... устремила взгляд за колючую проволоку, туда, где раскинулись луга и пашни, зеленели деревья, мирно дремал под соломенной крышей крестьянский хутор и еще дальше, по склону холма, на вершине которого стоял приземистый беленький домишка, окруженный садом. Бухер смотрел на нее. Теплый солнечный свет смягчил иссохшие черты ее лица. Он достал из кармана хлебную корку. — Возьми вот, Рут. Бергер для тебя передал. Ему сегодня перепало. Он сказал, добавка для нас с тобой. И он ловко бросил корку сквозь ряды колючей проволоки. Лицо Рут дрогнуло. Корка лежала рядом с ней. Некоторое время она молчала. — Это же твоя! — выдавила она наконец. — Нет, я свою долю уже съел. Она сглотнула. — Это ты только так говоришь. Да нет же, правда. Он заметил, как жадно ее пальцы вцепились в хлеб. — Только ешь, помедленней, — сказал он, — сытней будет. Она кивнула, уже принимаясь за еду. — Мне и нельзя быстро есть. Опять зуб выпал. Выпадают, и все тут, даже без боли. Осталось всего шесть. Не болят, и слава богу. Тут у одного вся челюсть сгнила. Стонал, мучился бедняга, так и умер. Скоро у меня совсем зубов не будет. Можно искусственные вставить. У Лебентали вон тоже вставная челюсть. Не хочу вставную. Почему? Очень многие так живут. Это правда ерунда, Рут. Все равно никто мне ее не сделает. У здесь, конечно, нет, но потом можно будет заказать. Бывают отличные протезы, гораздо лучше, чем у Лебенталя. У него-то челюсть старая, ей, почитай, лет двадцать уже. А сейчас, он говорит, новые делают, их вообще во рту не чувствуешь. И держатся прочно и красивые, лучше настоящих. Рут доела свой хлеб. Ее печальные глаза медленно поднялись на Бухера. — Йозеф, ты правда веришь, что мы когда-нибудь выйдем отсюда? — Конечно, обязательно выйдем. И 509-й верит. Мы все теперь верим. — Ну, а потом что? — Потом. Бухер так далеко вперед еще не заглядывал. «Потом мы будем свободны», — сказал он, не вполне понимая, что это значит. «Придется нам опять прятаться. Они опять будут нас травить, как раньше травили. Не будут они нас травить». Она взглянула на него долгим взглядом. «Ты сам-то хоть этому веришь?» «Да». Она покачала головой. На какое-то время они нас может и оставят в покое, но потом снова начнут травить. Они же ничего другого не умеют. Дрозд снова начал выводить свои трели. Они лились в воздухе ясные, сладкоголосые, невыносимые. Не будут они нас больше травить, сказал Бухер. И мы будем вместе. Мы выйдем из лагеря. Эту колючую проволоку сорвут. Мы выйдем Вон на ту дорогу, и никто не станет в нас стрелять, никто не потащит нас обратно, а мы пойдем через поле в какой-нибудь дом, вроде того, беленького видишь на холме, и сядем там на стулья. Стулья, да, именно на стулья, и там будет стол, и фарфоровая тарелка, и огонь в плите, и люди. которые нас выгонят они нас не выгонят там будет кровать с одеялами и чистыми льняными простынями а еще молоко хлеб и мясо бухер увидел как дрожь пробежала по ее лицу ты должна верить рут беспомощно воскликнул он она плакала без слез плач был только в глазах они затуманились и в них словно побежали тихие волны. — Трудно поверить, Йозеф. — Ты должна верить, — повторил он. Левинский принес последние новости. Американцы и англичане уже далеко за Рейном. Они придут. Они нас освободят. Совсем скоро. Внезапно освещение переменилось. Солнце достигло кромки гор. На город Упал голубой сумрак, пламя в окнах разом погасло. Успокоилась река, все стихло, и дрозд умолк. Только небо теперь начало разгораться. Облака превратились вдруг в перламутровые корабли, и широкие полосы света, как струи ветра, устремились в их паруса, подгоняя их навстречу багряным вратам ночи. Прощальный луч ярко высветил белый домик на склоне, и пока долина внизу медленно погружалась в полумрак, только один этот домик мерцал теплым пятном света и оттого казался и ближе, и дальше, чем когда-либо прежде. Они увидели птицу, только когда та оказалась совсем рядом. Они вдруг увидели этот пушистый крылатый комочек. На фоне необъятного неба он вначале был где-то высоко-высоко, а потом вдруг камнем начал падать вниз, и оба они, заметив его, хотели что-то сделать, но не успели сделать ничего. На секунду, в тот миг, когда он пикировал вниз, перед ним возник весь силуэт птицы — маленькая головка, раскрытый желтый клюв, распахнутые крылья — Округлая грудка, исторгавшая столь волшебные чарующие звуки, а потом раздался легкий треск, высверкнула голубоватая искра, маленькая, бледная и смертоносная на фоне заката, и ничего не стало, кроме обугленного тельца, со свесившейся маленькой лапкой на нижнем ряду проволоки, да ошметка крыла, что спланировал на землю вестником смерти. Йозеф, это был дрозд. Бухер увидел ужас, застывший в глазах Рут. Нет, Рут, — поспешил сказать он, — это другая птица. Это был не дрозд. А даже если и дрозд, то не тот, который пел. Не наш. Точно не наш, Рут. Другой. Ты небось думаешь, я забыл, а? Прищурившись, спросил Хантки. Нет. Поздно уже было вчера. Только нам ведь не к спеху, верно? Заявить на тебя я всегда успею. Вот хоть завтра, к примеру, целый день впереди. Он стоял перед 509-м. Ну, ты, миллионер! — Швейцарский миллионер! Они уж выколотят у тебя из почек твои денежки. Франк за франком! — А зачем их из меня выколачивать? — спросил 509-й. Проще так взять. Я подпишу заявление, и они уже не мои. Он твердо взглянул Хантке в глаза. — Две тысячи пятьсот франков. Деньги немалые. — Пять тысяч! поправил его Ханке. — Это для гестапо. Или ты думаешь, они с тобой поделятся? — Они — нет. — Для гестапо пять тысяч, — согласился 509-й. девятый. И на кобыле отлупцуют, и на столбе повисишь, и в карцере броер на тебе все свои трюки отработает. а уж потом и на виселицу ну, это еще неизвестно ханке засмеялся от чего ты ждешь может благодарственную грамоту за нелегальные ты денежки грамоту конечно нет пятьсот девятый все еще смотрел Ханки прямо в глаза он сам изумлялся тому что он ханки больше не боится хотя и прекрасно знал что он у того в руках Но сильнее страха, сильнее всего на свете было сейчас другое чувство — ненависть. Не мелкая, слепая, угрюмая ненависть лагерника, не повседневная грошовая ненависть одной подыхающей от голода твари к другой из-за доставшегося или недоставшегося куска, нет. Он чувствовал сейчас холодную, прозрачную, можно сказать, интеллигентную ненависть и чувствовал ее так сильно, что даже опустил веки, боясь, что Хантке все поймет по глазам. Ну, а что тогда? Говори, ученая, образина. 509-й чуял запах Хантки. Это тоже что-то новое. В малом лагере всегда стояла такая вонь, что было не до других запахов. Впрочем, 509-й знал, он чует запах ханки не потому, что этот запах перебивает окружающую вонь и гниль. Нет, он чует ханки, потому что он его ненавидит. — У тебя что, язык от страха отсох? Хантке пнул 509 девятого в коленку, 509 девятый не вздрогнул и не отшатнулся. Не думаю, что меня будут пытать, сказал он спокойно и снова посмотрел Ханки прямо в глаза. Смысла нет. Я ведь этак могу ненароком и помереть у исесовцев на руках. Я же слабый, много ли мне надо. Выходит, что сейчас это даже выгода. Гестапо с пытками подождет, пока денежки не придут к ним в лапы. До этих пор я буду им нужен. ведь я единственный, кто вправе этими деньгами распоряжаться. В Швейцарии гестапо никому не указ, так что пока деньги не придут, я могу быть спокоен. А придут они не сразу, и тем временем много всего может случиться. Хантки соображал. В сумерках пятьсот й казалось, почти видит, как тяжело ворочаются мысли на его плоском лице. Он старался это лицо запомнить. В глазах его как будто кто-то включил прожекторы, и они теперь ощупывали эту физиономию пять за пятью. Само лицо вроде бы оставалось прежним, но каждая черточка в нем стала выпуклей, отчетливей. — Вот, значит, сколько ты всего напридумывал, да? — выдохнул, наконец, староста. — Я ничего не придумывал. Все так и есть. Ну, а с Вебером как? Он ведь тоже поговорить с тобой хотел, а он ждать не будет. Будет, — спокойно возразил пятьсот девятый Господину оберштормфюреру Веберу тоже придется подождать. Об этом уж гестапо позаботится. Для них куда важнее до швейцарских франков дорваться. Светлые, чуть на выкате глаза Ханки казалось, буравят темноту. Рот задумчиво жевал. — Больно ты стал хитрый, — вымолвил он наконец. — Раньше-то в нужник еле ходил. А теперь все вы резвые, что козлы, М -м -м, гниды вонючие. Ничего, погодите, они вам еще устроят баньку. Вас-то они всех через трубу пропустят. И он пальцем постучал 509-го по груди. Обещал двадцать монет, прошипел он. А ну угони. Живо. 509-й достал из кармана двадцатку. На секунду он испытал соблазн не отдавать деньги, но тотчас же понял, что это равносильно самоубийству. Ханке вырвал бумажку у него из рук. За это. — Можешь еще один день повонять, — заявил он, уже отворачиваясь. — Даю тебе еще целый день жизни. Ты понял, сука? Один день. До завтра. Один день. Эхом отозвался пятьсот й Левинский сосредоточенно молчал. «Не думаю я, что он это всерьезно», — сказал он наконец. «Какая ему самому от этого выгода?» Пятьсот девятый пожал плечами. «Да никакой. Просто когда он выпьет, от него всего можно ждать. Или когда у него приступ бешенства». «Да, пора от него избавляться». Левинский снова задумался. «Сейчас-то мы с ним вряд ли управимся. Время уж больно плохое». эсэсовцы прочесывают списки, ищут известные имена. Кого можем мы в больничке прячем? Вскоре, наверное, и вам, несколько человек, перебросим. С этим, надеюсь, порядок? Да, если будете носить им еду. у ну, само собой. Но есть еще кое-что. Нам теперь все время приходится ждать проверки или шмона. Если мы вас попросим пару вещичек припрятать, но так, чтобы уж не нашли, сможете?» «А большие вещички?» «Вещички-то?» Левинский огляделся по сторонам. Они сидели в темноте, за бараком. Поблизости никого, кроме вереницы мусульман, спотыкаясь, бредущих в уборную. «Допустим, величиной с револьвер». О 509-го даже дыхание перехватило. — Револьвер? — Да. 509-й секунду подумал. — У меня под нарами в полу дыра, — проговорил он быстрым шепотом. — И в стене доски тоже на честном слове. Туда можно не один револьвер спрятать. Запросто. И не шмонают у нас. Это уж наверняка. Он даже не замечал, что не просто говорит, а уговаривает. Вместо того, чтобы бояться, отнекиваться, он чуть ли не упрашивает. Он при тебе? Да, дай подержать. Левинский еще раз огляделся по сторонам. — Ты хоть знаешь, чем это пахнет? — Ну да, да, — нетерпеливо ответил 509-й. — И раздобыть его было непросто. Кое-кому здорово пришлось рисковать. — Хорошо, Левинский, я буду осторожен. Ну, давай же! Левинский полез в куртку и сунул в ладонь 509-го сверток. 509-й ощутил револьвер. Оружие оказалось тяжелее, чем он ожидал. — В чем это он? — спросил 509-й. — Тряпки и немного смазки. «В этой твоей дыре под нарами там хоть сухо?» «Да», — ответил 509 Это было, конечно, не совсем так, но он ни за что не отдаст оружие. «Боеприпасы тоже есть?» «Да, но немного. Несколько патронов всего, но револьвер заряжен». 509 сунул револьвер под рубашку и тщательно застегнул куртку. Он почувствовал холодок металла у самого сердца, и по коже волной пробежала дрожь. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Левинский. «Только смотри в оба. Как придешь, сразу спрячь». Об оружии он говорил, как об очень важном подпольщике. «А в следующий раз, как приду, захвачу с собой кое-кого. У вас правда место найдется?» И он окинул взглядом плац линейку, где в темноте повсюду чернели силуэты лежащих зеков. — Место найдется, — ответил пятьсот девятый. Для ваших людей у нас всегда место есть. — Хорошо. А если ханки снова заявится, сунь ему еще денег. У вас хоть деньги-то есть? — У меня есть кое-что. На один день хватит. Я постараюсь, чтобы наши чего-нибудь собрали. Лебенталю передам. Годится? Конечно. Левинский уже исчез в тени следующего барака. Оттуда, пошатываясь и спотыкаясь совсем как мусульманин, он устремился к уборной. Пятьсот девятый решил еще немного посидеть. Спиной он поплотнее прислонился к стене барака. правой рукой сильнее прижал к телу револьвер. Он поборол искушение вынуть оружие, развернуть тряпичный сверток и потрогать холодный металл. Нет, он просто сильнее прижал его к груди. Он кожей чувствовал линию ствола, очертания рукоятки. А еще он чувствовал, будто от тяжелого свертка исходит некая летая, темная сила впервые за много много лет он прижал к груди что то чем можно защищаться вдруг оказалось что он вовсе не беспомощен. он уже не всецело в чужой власти он прекрасно знал что это иллюзия что он не может право не имеет воспользоваться оружием, но достаточно было самого ощущения что оружие у него есть. Достаточно, чтобы многое изменить в его сознании. Хищное орудие смерти стало как бы динамо машиной жизни. Оно нагнетало в его душу волю к сопротивлению. Он вспомнил о Хантке, подумал о ненависти, которую испытал к старости. Да, Хантке получил его денежки, но все равно он оказался слабее 509-го. Он подумал о Розане, о том, как сумел его спасти, а потом подумал о Вебере. О Вебере он думал долго, а еще о первых днях в зоне. Об этом он уже много лет не вспоминал. Он сжег в себе все воспоминания, в том числе и обо всем, что было до лагеря. Даже имя свое не хотел больше слышать. Он был уже не человек... и не хотел больше быть человеком его бы это сломило он стал лагерным номером называл себя только так и требовал чтобы так его называли другие сейчас он молча сидел в темноте вдыхал ночной воздух прижимал к груди оружие и думал о том сколько же всего за эти последние недели изменилось воспоминания нахлынули внезапно И сейчас у него было такое чувство, будто он ест и пьет что-то, чего не видит, какое-то горькое и сильное лекарство. Он слышал, как сменились часовые. Затем он осторожно встал. Некоторое время, покачиваясь, стоял на месте, словно выпил лишнего. Потом медленно пошел вокруг барака. У двери сидел какой-то зэк. Пятьсот девятый, прошептал Зек. Это был Розен. Пятьсот девятый вздрогнул, словно очнувшись от тягостного бесконечного сна. Он глянул вниз на Розена. Коллер, моя фамилия, сказал он отсутствующим голосом. Фридрих Коллер. Как? переспросил Розен. Ничего не понимая.